Глава десятая. «Серпентарий». «Не обращай внимания», — бросила мне Эля и взяла за руку. «Быстро поедим и уйдем. Я на занятия, а ты ступай обратно. Придумай, чем станешь комиссией веселить. Если что, у меня сотня книг по магии. Может, найдешь что-то полезное». В зале невероятно вкусно пахло. Я глубоко вдохнула аромат горячей сдобы, шоколадных и кофейных ноток, к блинам обязательно возьми варенье из роз и фиалок, советовала Эля. Запеканка с картофелем и мясом, нежнейшая. Хватай сразу два куска, пока не разобрали. Даже моя мама хуже её готовит. Конвертики с сыром и зеленью не бери. Я сама возьму нам целую тарелку. Погрызём вечером. И непременно попробуй фирменный горячий шоколад Академии с перцем, корицей и магией. С настоящей магией усмехнулась я. «И откуда новую химеру притащила? Услышали мы с Элией смех позади себя и переглянулись. Эльмира шумно фыркнула. Я почувствовала, как её рука нагрелась и разжала пальцы. Эля стиснула кулаки и напряглась. Край рукава платья начал тлеть, как подожжённая бумага. Три девчонки громко смеялись позади нас. Я обернулась. и мысленно пожелала ему удачи. Если честно, даже красавицами бы их не назвала. Зеркальный защитный кулон никогда еще меня не подводил. Правда, магия, как обычно, работала не сразу. Немного времени, и возмездие их обязательно накроет. Меня больше беспокоила реакция Эльмиры. Я знала ее совсем немного, но я не знаю, что я не знаю, но она отнеслась ко мне с добротой, и мне хотелось отблагодарить ее тем же. «Эй!» — шепнула я девушке и указала на рукав. «Если будешь и дальше переживать, и реагировать на них, навредишь сама себе. Твоя магия оборачивается против тебя, разве не видишь? Ты сильнее их раз в десять, а может и в сто». «Химера разговаривать хотя бы умеет?» — услышали мы неприятный визгливый голос, за которым последовал дружный шипящий хохот. Или в ритуале снова что-то пошло не так? И правда, настоящий серпентарий. Я набрала побольше воздуха в грудь. Жаль, что моему защитному кулону нужно время для маневра. Сперва придется поработать самой. Но психолог ее или кто? Химера Павловна из Москвы. Представилась я и ухмыльнулась, а Эля настороженно ойкнула. Приятно познакомиться. Бояться девчушек, умеющих только одно очаровывать мужчин, да просто смешно. Пусть лучше сами меня боятся. На практических занятиях по психологии нас учили, как правильно гасить конфликты. Один из приёмов называется техника айкидо. Не нужно нападать на агрессора в ответ. Не нужно и открыто бороться, потому что сам становишься тем, против чего борешься. Достаточно просто нейтрализовать противника. не опускаться до его уровней и не спорить, но дать достойный ответ. И с пассивной жертвой превратиться в хозяина положения. Для этого достаточно просто согласиться и обесценить колкости врага. «Разговаривать я умею, как и вы», – спокойно продолжала я. «Но магия у меня точно особенная. Могу наделать страшных дел». Даже ректор подтвердил. «Значит, химера?» переспросила самая смелая из гадюшника. «Химера Павловна?» «Да», — еще раз подтвердила я. Девочки хихикнули и отошли. А Эля серьезно покосилась в мою сторону, будто не ожидала, что я смогу дать отпор. «Боялась, что они сожрут тебя в первый же день», шмыгнула девушка носом. «А ты не из сопливых!» «Если сожрут, то подавятся. Я жуть какая костлявая». Пошли скорее. Завтра Котя невероятно проголодалась. Потянул её к стойкам с едой. Мне не терпелось перепробовать все лакомства Академии, особенно горячий шоколад с магией. После пар в институте мы с Юлей обожали пробовать разные диковинные напитки в кафешках: белый горячий шоколад с ягодами, сосновый капучино с тягучим сиропом из шишек, латте с облаком из сахарной ваты. чего я только уже не пробовала. Но вот горячий шоколад с настоящей магией увы. Какой он интересный на вкус. Магия оказалась со вкусом малины. Я разочарованно фыркнула. Уловила в горячем шоколаде привкус специй, перца, корицы, кориандра и кардамона и да, малины. Очень странное сочетание, на мой взгляд. Шоколад с обычной малиной буркнул я вслух, с аппетитом уплетая запеканку. С магией, изобразила Элла пасса руками. Дикая лесная малина сильнейший оберег для защиты дома и сохранения брака, традиционный женский талисман. Мила, а ты в Москве хотя бы магию трав изучала? Знаешь наизусть, что и для чего используют? Я бы на твоём месте прямо после завтрака побежала читать книги о лечебных свойствах растений. иначе преподша задаст тебе жару. Ой, задаст. Но не сожрёт? Вялобнулась я. Что там наизусть-то учить? Открыла Google, набрала магические свойства растений. И понеслась душа в рай. Здесь Google что ли нет? Вот я попала, так попала. Не сожрёт, но будет засыпать вопросами каждый урок, пока всё на зубок не выучишь. Просто она считает, что магия трав Это самый важный предмет в академии. Я махнул рукой. Надо же, какой странный мир. Здесь ведьмы и маги умеют управлять огнём и читать мысли, но не могут наладить с помощью колдовства хорошие отношения с преподавателями и учениками. Эля, насколько у вас здесь безопасно? Сменил я тему. Можно немного прогуляться в одиночестве. Не хочу целый день сидеть в комнате. с вертлявым хорьком и старыми пыльными книгами. Лучше погуляю на природе. Мне нужно побыть наедине и проведать свою магию, продолжила я. Попробовать легкое заклинание и посмотреть, как оно сработает в твоем мире. Стены Академии под защитой. Она спрятана от чужих глаз, а вот далеко в лес лучше не ходить. Там дикие звери, да и на охотника есть риск. нарваться. Ну и заблудиться легко. Подожди меня. После занятий вместе сходим. Я привыкла колдовать в одиночестве, покачала я головой. А на природе острее чувствуешь, что происходит вокруг тебя и внутри. Тогда харя возьми, он защитит. Нет уж, как-нибудь без оганька, живо запретестовала я, вспомнив, как дикий зверь скакал по спящей Эле. Я его не удержу.